Глава пятая. Бессонная ночь и ее последствия. Остров гостеприимно встретил Винсана и Матильду и, казалось, благоволил их планом остаться здесь. Погода стояла жизнерадостно солнечная, а люди встречались доброжелательные и не по южному деятельные. Утром следующего дня семейная пара отправилась в агентство недвижимости. рекомендованное Марио. Примерный район, где им хотелось бы жить, они знали, в будущем Винсан и Матильда планировали иногда путешествовать за пределами Сицилии, да и периодические визиты по делам во Францию были неизбежны. Потому дом нужно было выбирать в стратегически правильном месте. Рассмотрев карту и фотографии разных городов, они выбрали окрестности небольшой, но очень живописной коммуны Чефалу. Оттуда всего за пару часов можно было добраться как до международного аэропорта в Палермо, так и до регулярных и быстрых переправ на материк в Мессине. Кроме того, в прошлом столетии в этих краях одно время жили предки Винсана. Данное обстоятельство послужило хоть и не практическим дополнительным аргументом, но сентиментальным. Супруги Ричи объяснили свои пожелания агенту по недвижимости, и тот предложил им несколько домов на некотором отдалении от города. Свой выбор пара остановила на миниатюрной вилле с прелестным садиком в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Новое гнездышко переселенцев находилось на территории крошечного курортного поселка, представляющего собой прямую улицу по обеим сторонам окантованную двухэтажными однотипными домами. Жилье было совершенно новым и полностью готовым к своим первым обитателям. Особенно паре понравилось, что в основном Соседние виллы были обитаемы только в летний сезон. Значит, большую часть года жизнь здесь обещала быть тихой и спокойной. На другой день, собираясь на подписание договора и получение ключей от своего нового дома, молодая пара неспеша наслаждалась последними мгновениями в чудесном апарт-отеле. Огороженная терраса была меблирована стульями художественной ажурной ковки, вокруг накрытого аппетитными угощениями Круглого столика, доносившееся да снизу перешептывание волн, являлось лучшим музыкальным сопровождением для утренней трапезы перед хлопотным днем. Классический итальянский завтрак в виде двух чашек капучино и блюда со свежеиспеченными корнети на фоне яркого искрящегося моря смотрелся картинкой с открытки. Матильда с удовольствием оглядела натюрморт и, потянувшись за аппетитным рогаликом, выразила мужу свое умиление. Это так трогательно. Марио знал, что сегодня у нас не будет времени что-то готовить или заезжать в кафе, и позаботился о нашем завтраке. «Среди сицилийцев вообще много таких людей. Чем больше солнца, тем люди более открытые и добросердечны», объяснил Винсан. Матильда проживала кусок сдобного рогалика и скептически подметила. Довольно сомнительное утверждение, учитывая, что Сицилия — это родина мафии. И как я понимаю, она здесь до сих пор существует. А ты можешь назвать место, где преступность полностью отсутствует?» Подловил ее муж и, любуясь пейзажем, повернул голову к морю, продемонстрировав свой великолепный римский профиль. Девушка на секунду задумалась и неуверенно ответила. «Нет. Думаю, где есть человек, в той или иной мере присутствует криминал». «Ну вот, в Сицилии есть мафия». но она не занимается мелкокалиберной преступностью. Я слышал мнение, что якобы именно благодаря мафии здесь не так много карманников, угонщиков автомобилей, домушников и прочего криминала такого масштаба. Возможно, за исключением Палермо и парочки других крупных городов, в которых сложно всех контролировать. А ведь именно всякие мелкие воры не дают расслабиться порядочным гражданам и заставляют их всегда быть начеку. «Сицилийцы же спокойно оставляют в машине ключи и идут выпить кофе. Думаю, есть те, кто и дверь на ночь не запирает». «Так это в деревнях, где всегда намного спокойнее», — заспорила Матильда. «Не скажи. Просто нам с тобой пока везло». Девушка вспомнила, как несколько лет назад скромную дачу ее подруги в ста километрах от Москвы обчистили какие-то воришки. Вынесли не только микроволновую печь и холодильник, Но, что было поразительно, прихватили даже алюминиевые столовые приборы. Если представить, что это все правда, и мафии невыгодно наличие такого вида преступности, а их присутствие влияет на снижение подобных досадных случаев, мне кажется, это все равно, что привести домой тигра, дабы избавиться от крыс. Разве это норма? Согласен. Но здесь уж так сложилось, Развел руками Винсан. Зато с тигром хотя бы договориться можно. Корми его досыта, и тебя не тронет, и крысы больше не будут беспокоить. Ну да, и налоги плати, и тигры корми. А самому что остается? Тому, кто является наемным работником, точно с тигром зарплатой не надо делиться. А что касается бизнеса, не знаю, как здесь сейчас устроено. В любом случае, влияние мафии уже не так сильно. Как видишь, на улицах не стреляют, и в целом все спокойно. Матильда пожала плечами. «Со временем, может, чего и узнаем об этом». «А если нет, то и к лучшему. Но в любом случае, я тоже по происхождению сицилиец, и, по крайней мере, могу рассчитывать на тарифы для своих», — подмигнул Винсан жене. «Так тебя и приняли за местного, с твоей-то ирландской головой», — захихикала девушка. На лестнице показался полный оптимизма и энергии хозяин отеля. Попей вскочил, чтобы поприветствовать своего нового друга. «Бонжорно, сеньор Попей! Мы с вами ещё не виделись. Как вам сегодня спалось?» Поздоровался он с собакой и, не переставая лучезарно улыбаться, обратился к Винсану и Матильде. «У вас всё в порядке?» «Спасибо, Марио. Корнети и Капучино великолепны», — ответил Винсан. «Тысячу раз спасибо. Вы нас очень выручили». «Мы могли остаться без завтрака», — подхватила Матильда. Марио великодушно отмахнулся. «Пустяки!» и продолжил. «Ко мне сейчас заедет мой племянник, так что, когда будете готовы, ищите меня в беседке». Он показал рукой вверх на обвитый виноградником навес, стоящий на самом краю резко обрывающегося над морем холма. «Без проблем, мы скоро подойдем, ответил Винсан. Марио собрался уходить, как резко развернулся, будто только сейчас вспомнил, зачем пришел. «Я могу попросить племянника, чтобы он помог вам с вещами». На этого старичка невозможно было смотреть без улыбки. Настолько забавными и располагающими были его внешность и жесты. «Спасибо, но не беспокойтесь. Ночью мы долго не могли уснуть и решили, что раз уж нам все равно и не спится, то почему бы не загрузить все вещи в машину?» это же осталась только одна небольшая сумка заверил его винсан марио хитро прищурился и притворно подозрительным тоном произнес вы случайно непрофессиональные грабители я обычно сплю очень чутко но не слышал шороха супруги заулыбались и словно сговорившись многозначительно подергали бровями вроде кто знает кто знает а добродушный мужчина расхохотался и торжественно продекламировал «Кто имеет время, тот не ждёт». Матильда призадумалась и пришла к выводу, что это аналог русской пословицы «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». «Да, таким образом мы сэкономили утром силы, ведь сегодня они нам точно понадобятся». Винсан прочертил в воздухе рукой по горизонту. «Мне будет не хватать этого роскошного вида. Я, конечно, рад, что мы так быстро нашли дом, но немного жаль уезжать». Дивное место, и с вами было очень приятно общаться. Я польщен, и это взаимно. Если будете в наших краях, заезжайте на бокальчик». Со всей искренностью пригласил Марио. Супруги Ричи еще раз оглядели комфортабельный домик, не остались ли забытые вещи. Прицепили на поводок собаку и пошли к беседке, чтобы попрощаться и поблагодарить хозяина апарт-отеля за гостеприимство. Поднявшись, увидели два силуэта, Марио и, вероятно, его племянника. Заметив их, бодрый пожилой мужчина, подзывая, замахал руками. Когда гости подошли ближе, от удивления у Матильды округлились глаза. Племянником Марио оказался тот самый зануда с парома, который хотел, чтобы она отвела Папея в машину или одела на него намордник. Пёс, кажется, тоже вспомнил обидчика, и вместо того, чтобы, как обычно, рваться-здороваться, надменно его проигнорировал. «Познакомьтесь, это мой племянник Лука». Пожимая Луке руку, Венсан и Матильда тоже представились. «Кажется, мы уже встречались», — глядя на Матильду и Попея, спросил Лука. Собака демонстративно отвернулась к нему спиной. Но хоть его взгляд был направлен на ворота, судя по положению ушей, все внимание пес направил на разговор своих хозяев с племянником Марио. «Да, на пароме вы спрашивали про породу нашей собаки». — деликатно ответила Матильда. «Как тесен мир?» — восторженно изрёк Марио. «Лука как раз рассказывал мне, как провёл свой отпуск в Венеции. Не хотите ли перед отъездом выпить с нами по чашке кофе?» Приложив к краю рта тыльную сторону ладони, театральным шепотом прибавил. «Лука работает карабинером. Если что, обращайтесь». Его племянник стоял с пресным лицом. Он привык к манере дяди самовольно рекомендовать его в качестве блюстителя правопорядка. Карабинер представил, как бы мог выглядеть рекламный ролик его услуг в исполнении Марио. «Чуть что, звоните Луке!» «Мой племянник моментально прилетит на место преступления, спасет всех угнетенных и накажет злодеев». Затем играет эпическая музыка, под которую Лука в форме карабинера, выставив вперед руку с кулаком, облетает остров. Винсан заулыбался. Мы планируем вести самое скучное существование. Вряд ли с нами может что-то случиться. Но спасибо. Мы будем это иметь в виду. Карабинер с ног до головы окинул Винсана профессиональным взглядом. Казалось, в его глаза был встроен сканер, способный обнаружить не только спрятанные наркотики и оружие, но даже преступные побуждения. От кофе я бы и не отказался, продолжил Винсан и обратился к Жене. Ты не против? Пять минут нам роли не сыграют. С огромным удовольствием, согласилась девушка. Дядя, не беспокойся, позволь мне похозяйничать. Не дожидаясь ответа, Лука направился в дом. Когда племянник скрылся в помещении, Марио негромко заговорил: Очень тяжелая судьба у этого парня. Родители погибли, когда он был еще мальчиком. Разбились на автомобиле. Жуткая была авария. Мы с женой стали ему родителями. Надеюсь, у нас это получилось. В любом случае, мы вырастили целеустремленного и честного мужчину. Если бы вы только знали, как Лука усердно трудился, чтобы попасть в ряды карабинеров, по физическим данным он едва проходил. Оставалось выкладываться в два раза больше, чем остальным ребятам, чтобы пройти сложнейший отбор и сдать экзамен в академию. А затем терпеть подтрунивание от сокурсников по поводу роста. Как вы могли заметить, Рослые сицилийцы встречаются реже невысоких. А в нашей семье и вовсе все мужчины не выше 165 сантиметров. Но Лука занимался усерднее всех и быстро завоевал уважение товарищей. «Почему он хотел стать именно карабинером?» полюбопытствовала Матильда. «Во-первых, у Луки обострённое чувство справедливости. Не терпит любого непорядка и криминала. А во-вторых, «У карабинеров хорошая и стабильная заработная плата. Здесь, в Сицилии, с работой не все просто». Марио замолчал и через несколько секунд снова заговорил меланхоличным тоном. «Когда меня не станет, племянник унаследует этот отель. Захочет — продолжит дело, а не захочет — продаст. Хотя это маловероятно. Моя покойная жена обожала это место. Думаю, Лука предпочтет его оставить для себя». Пожилой мужчина с грустью посмотрел вдаль. «Видимо, он тоскует по своей жене», — догадалась Матильда. А Винсан сориентировался и разрядил обстановку. «Повезло вам с племянником. Могу предположить, что мафия к вам и близко не подходит». Марио резко оживился. «Не знаю, кто их больше пугает. Мой племянник Карабинер или я сам?» Отшутился он и крепкими кулачками комично изобразил боксерскую боевую стойку. Тут вернулся Лука, переставил с подноса на стол четыре чашки кофе, а глубокую тарелку с водой для папея примостил на полу. «Как это любезно с вашей стороны», — растроганно проговорила Матильда. Пёс с подозрением обнюхал подношение и, вероятно, демонстрируя согласие к примирению, лениво вычерпнул розовым языком немного воды. Допив свой кофе, гости сердечно распрощались с очаровательным хозяином апарт-отеля и его племянником. И отправились обустраивать свое гнездышко. На позицию, с которой накануне наблюдал за апарт отелем, малек приехал за светло. Место было замечательное на небольшом возвышении. Оттуда обозревалась не только терраса при коттедже, в котором поселилась парочка ричи, но и большая часть сада, включая ворота. Припаркованный белый Ситроен был закрыт деревьями, однако это было неважно. Главное, с этой точки просматривалось, кто идет к машине, и невозможно было пропустить то, как объекты слежки переносят в нее вещи. Вчера ему пришлось провести здесь целый день, в ожидании, когда вернутся Винсан и Матильда. Нашли ли супруги постоянное жилье? Малек пока не понимал. И дабы не пропустить момент, когда они будут выезжать из отеля, позволил себе поспать всего несколько часов, а затем опять вернулся на удачно расположенный холм. Конечно, была вероятность намазолить глаза обитателям двух домов, напротив которых преследователь припарковался. Однако в одном из них за весь день так никто и не отворил ставни, вероятно, хозяева отсутствовали, а жильцы второго, уехав рано утром на работу и вернувшись уже вечером, даже не обратили внимания на незнакомый автомобиль. В этот раз мужчина встал чуть дальше по улице, прямо за домом, хозяева которого были в отъезде. Обзор был тот же. Малек решил, если кто-то поинтересуется, почему он здесь стоит, просто сделать вид, что ни слова не понимает по-итальянски, и быстро отъехать. А остаток дня — прождать ближе к воротам апарт-отеля. Наконец, на балконе кто-то появился. Малек посмотрел в бинокль. Матильда вывела пса на выгул. Позёвывая, девушка следовала по пятам своего питомца, чутко наблюдая за его действиями. Затем достала из кармана белый пакет и убрала за собакой. После этого они снова вернулись в коттедж. Прошло ещё два часа, за которые Чита Ричи успела собраться и позавтракать. Видя, как, прицепив собаку на поводок, супруги уселись беседовать с хозяином отеля и каким-то молодым мужчиной, преследователь понадеялся, что вот-вот увидит, как парочка начнет носить вещи в машину. Краем глаза заметил движение слева от себя, но отвлекаться не стал. Он был полностью сосредоточен на том, что видел в окулярах своего бинокля. Объекты его слежки с улыбками пожали руки двум мужчинам и направились к своему автомобилю. До малька дошло, что речи прощались. «А как же вещи? Не ночью же они их перетащили?» — задался он вопросом. Но времени на размышления не было. Преследователь завёл машину, чтобы как можно скорее оказаться возле ворота порт-отеля. И тут увидел, что узенькую улочку перегородил громоздкий универсал. Малек посмотрел на дом, возле которого припарковался. У гаража стоял седовласый мужчина в очках. В его руках была связка ключей, которую он с недоумением разглядывал. Пришлось выскочить из машины и попросить пожилого человека освободить проезд. Тот что-то ответил и развел руками. Малек не разобрал. Это было похоже на итальянский язык, но будто говорящего рот был набит орехами. Дискутировать, тем более на незнакомом сицилийском диалекте, было некогда. Малек вернулся за руль и дал по газам. Проехать все таки удалось, но приготовившемуся въезжать в гараж универсалу он снес левую фару и угол бампера. Себе же сильно прочертил бок. Не остановившись, погнал к отелю. От шока... Владелец протараненного автомобиля выронил свою связку ключей и застыл с открытым ртом. У малька на кону стояло целое состояние, и он не беспокоился о какой-то вмятине на подержанной машине. И еще меньше, его волновал перегородивший дорогу мужик с его имуществом. «Времени запомнить мои номера у него не было, а это главное», — промелькнула в голове мужчины успокоительная мысль. На первом перекрестке он решил напрямую направиться к дороге, ведущей на магистраль. От апарт-отеля до нее было чуть дальше, и Малек надеялся, что таким образом сможет компенсировать потерянное время и там встретиться с белым Ситроеном. Приближаясь к выезду, вдалеке увидел белую точку. Кажется, это был тот самый Ситроен. Решил рискнуть. Видя, что белый автомобиль свернул на магистраль в направлении Палермо, последовал за ним. В нетерпении убедиться, что не совершил ошибку, преследователь позабыл об осторожности и обходил одно транспортное средство за другим. Выжимая из своего травмированного автомобиля всю скорость и маневренность, на которую тот был способен, он быстро нагнал цель. Это оказался не «Ситроен», а «Альфа-Ромео». Обогнал его. После встретились еще несколько белых машин, но среди них не было той, что он выслеживал. Возле Палермы пришло осознание, что надежды нет. Малек ошибся. Всё на смарку. Столько дней я не досыпал. Нервничал, боялся, что меня заметят. А в итоге так глупо их упустил. Мужчина несколько раз ударил по рулю. Ярость затуманила Мальку мозг. И больше всего ему захотелось вернуться к тому дому и забить до смерти невнятно говорящего сицилийца, перегородившего ему дорогу. Свернув в первый съезд, он припарковался у обочины и заставил себя успокоиться. Вспомнил наставление матери своего друга детства. Прочитал молитву. Ярость отступила, и ум прояснился. Обдумав сложившееся положение, он решил, что еще может все исправить. Марио проводил племянника и закрыл ворота. Отойдя на приличное расстояние, вдруг хлопнул себя по лбу. Вспомнил, что сегодня должны заехать туристы с Туманного Альбиона. В заявке было указано, что три англичанки прибудут между двумя и четырьмя часами пополудни. Боясь не услышать звонка, пожилой отельер предпочел вернуться и отворить ворота. Затем зашел в свой дом, первый этаж которого был оборудован в приемную. Взял со стойки регистрации утреннюю газету и направился в беседку. Уютно устроившись... Он почувствовал, как начало посасывать под ложечкой. Отъехать в магазин до приезда гостей не получится. Ничего, приготовлю спагетти с соусом альо ольо паперончино. Вместо чтения газеты мысли Марио устремились к мечтам о том, чем он будет ужинать. Чеснок, оливковое масло и острый красный перец всегда имелись у ательера на кухне. Пучок петрушки, купленный днем ранее, стоял в стакане с водой И был еще вполне свеж. Племянник Ательера тщательно следил за своим питанием, не часто позволяя себе налегать на продукты с высоким содержанием сахара. И потому, обедая сегодня с Лукой, Марио пришлось довольствоваться зеленым салатом с куриной грудкой. От спагетти мысли плавно перетекли к любимому племяннику. Марио очень гордился Лукой. Одно беспокоило. Кроме дяди, в его сердце, кажется, никого не было. Девушки у него появлялись, в этом сомневаться не приходилось. Но ни одну из них Карабинер так и не представил своему дяде. Была у них с племянником традиция. Перед сном ательер должен был отправлять Луке СМС-сообщение, всё ли в порядке. Но однажды вместо сообщения Марио решил позвонить племяннику. На заднем плане услышал звонкий голос девушки, спросившей, где ей взять полотенце. В течение нескольких дней Ательер представлял, как оформить сад для свадьбы племянника, как расставить столы и какие блюда будут подавать гостям. Он уже еле сдерживался, чтобы не позвонить знакомой флористке, чтобы проконсультироваться по поводу цветочного оформления. Потому, дождавшись навестившего его Луку, тут же спросил, когда тот собирается познакомить его со своей избранницей. На что племянник отмахнулся и сказал, что пока таковую не нашел. Марио разочарованно вздохнул, подумав... Превратился на старости лет в сентиментального фантазера. Услышал женский голосок и напридумал всякого. Ательер с грустью посмотрел на морской горизонт. Скоро лето. Снова наедут толпы туристов, а с приходом сентября опять начнется затишье. Который год одно и то же. Были бы сейчас рядом Габриэлла и Фальконе. все воспринималось бы ярче и разнообразнее. Габриэлла, жена Марио, Ушла из жизни семь лет назад, а Фальконы потрясающего ума и мудрости дворняга на два года переживший хозяйку. Пёс был назван в честь Джованни Фальконы. Однако в отличие от известного борца с козынострой прожил спокойную жизнь, умерев своей смертью от старости. Марио был уверен, его четвероногие Фальконы, подаривший им с женой столько счастья, был достоин своего имени. Ательер припомнил, что некоторых шокировало, как они с женой могли назвать какого-то беспородного пса таким выдающимся именем. Но то были люди, никогда не имевшие собак. Иначе бы они знали, что нет на свете существ самоотвержения и предания. Когда младенцы нарекают в честь известной личности, это никого не шокирует. Однако никто не знает, в какого человека тот ребенок вырастет. Может, станет мерзавцем или тираном, оскорбив своими поступками ими прославленного тезки. С собаками же все ясно. Злыми они могут стать только вследствие действий двуногих извергов. И то не всегда. А по своей природе это добрые и верные создания. Почему же из некоторых детей во взрослой жизни получаются монстры? Не всегда объяснимо. Особенно это озадачивает в многодетных семьях, воспитанные одними родителями в равных условиях Дети вырастают абсолютно разными по своим душевным свойствам людьми. Малек нашел другую точку, с которой немного просматривалась территория апарт-отеля. В бинокль он увидел, как молодой мужчина выехал за ворота. После чего ательер закрыл за ним, но отойдя на десяток шагов, вернулся и снова отворил въезд. Да, дед, старческое слабоумие дело безрадостное. Но мне твои засохшие мозги сегодня только на руку, — пробормотал себе под нос малек. Убедившись, что пожилой мужчина остался один, вновь воспрявший духом преследователь, начал продумывать свои дальнейшие действия. План был простой: под каким-то предлогом выведать у владельца отеля, где поселились его последние гости. То, что старик знает хотя бы город, сомнений не было. Они так тепло общались и прощались, Определенно сообщили, где поселятся. Если точный адрес ему неизвестен, то в одном из этих маленьких городков найти их будет вопросом пары дней, самоуверенно рассуждал малек. Оставалось придумать правдоподобную легенду, благодаря которой пожилой мужчина выложит нужную информацию. Перебрав несколько вариантов, решил представиться пассажиром с парома, на котором плыл вместе с Винсаном и Матильдой. Малек завел машину и вслух проговорил наспех придуманный план. В своем самодовольстве исключая даже малейшую вероятность, что мог в чем то просчитаться. При покупке билета на паром моя карта не сработала, а наличных при себе не было. И вот везение. Добросердечные соотечественники оплатили мой билет. Но вот беда, я потерял их номер телефона и теперь не могу связаться с очаровательной парой, чтобы отблагодарить их за помощь. Я подумал, как же мне быть, и вспомнил. Во время переправы супруги поведали мне, где собираются остановиться, пока не арендуют постоянное жилье. Уголок рта преследователя высокомерно приподнялся. Старик наверняка вскинет руки и сообщит, что Винсан и Матильда недавно уехали, так как нашли дом в... Тут ательер наверняка сам назовет город. Останется только уточнить, знает ли он точный адрес. Если дед вдруг кинется им звонить, то просто скажу ему, что Ричи категорически отказывались от возвращения долга. А потому хочу сюрпризом привести им бутылку дорогого шампанского. Старый пень растрогается и захочет стать моим сообщником в этом невинном заговоре. Благодаря отцу Малек немного знал итальянский язык. Но объяснить всю эту историю для него было проблематично. Открыл в телефоне онлайн-переводчик, и вбил задуманный монолог на французском. Прочитал перевод и тут же засомневался. Заучить текст или лучше продемонстрировать плохое знание языка, подглядывая в экран. Не Неговорящие на языке туземцев туристы всегда выглядят глуповато и, главное, безобидно. Откроют урты и вертят головой во все стороны. Периодически останавливая прохожих, тычут пальцем в карту и, мешая слова на разных языках, пытаются донести. «Моя отель, туда, Красивая дом ходить, есть круассан, человек потеряться». В глазах малька люди, путешествующие по стране и не способные даже на элементарном уровне объясниться на языке местных жителей, создавали впечатление уязвимых и беззащитных детей. Мужчина вспомнил, как наиболее сердобольные из его соотечественников, столкнувшись с такими туристами, порой готовы взять их за руку и довести до места, которое те ищут. «Именно такой образ мне и нужен сейчас», — размышлял Малек и радовался своей бейсболке с итальянским флагом, недавно купленной на автозаправке. Сейчас она особенно пригодится. Не хватает футболки с аппликацией, где между словами «я» и «Сицилия» красуется красное сердце. Вот был бы идеальный костюм. Но сейчас не время искать дурацкую футболку. «Медлить нельзя», — решил он и тронулся с места. Добравшись и припарковав свой автомобиль, мужчина направился к воротам с табличкой «Виста дель Парадизо». Приближаясь к беседке, в которой сидел Марио, малек входил в роль. я скромняга и добряк, растерянный турист, который даже постеснялся съезжать на территорию. Заметив надвигающегося к нему гостя, пожилой мужчина встал и громко спросил. «Добрый день, сеньор! Чем могу помочь?» Малек поздоровался и, подойдя ближе к ательеру, поведал свою легенду. Сыграл он еще лучше, чем ему представлялось. Периодически, глядя в экран телефона, запинался и эмоционально жестикулировал, сохраняя наивный и жалобный взгляд. Несмотря на это, Марио не выпалил сходу, куда отправились его гости. С пониманием вздохнул и, разведя руками, с сочувствием произнес К сожалению, этим утром они выехали. Здесь вы их уже не застанете. «Может сказать вам, куда ехать?» Намеренно делая ошибки, лже-турист пытался вывести разговор в нужном направлении. «У меня остался их номер телефона. Могу им позвонить и объяснить, что вы их ищете?» «Нет, нет. Матильда, Винсан — очень добрые и щедрые люди. Отказываются от благодарности, если их предупреждать». Я хочу делать сюрприз. Вы мне сказать их адрес, я привезти им шампанское. Я вас понимаю. Однако, если супруги дали свой номер телефона, то предполагали, что вы можете им воспользоваться. Так что, думаю, вы зря беспокоитесь, и они не будут против встречи. Я же, в свою очередь, не могу дать их адрес незнакомому человеку». Непреклонно отрезал Марио. «Вы знать их адрес?» У Малька азартно загорелись его почти бесцветные глаза. Неточный, расплывчато ответил пожилой ательер, заметив, что турист выглядит уж слишком нервно для такого случая, и еще больше утвердился в решении не сболтнуть незнакомцу лишнего. Скажите мне неточный адрес, я их сам найти. Лже-турист почти дрожал от нетерпения. Марио почесал затылок и предложил: Пожалуй, поступим так. Я позвоню Винсану и скажу, что их разыскивает попутчик с парома. Я не стану им говорить, что вы приготовили для них подарок. Только спрошу, не против ли они, если я дам их номер телефона. Конечно, не против. Они мне сами его давать. Это вы так утверждаете. Я же не могу быть в этом уверен. Они мне сказали, в какой отель останавливаться. Это означает, что меня знать. Иначе я бы не был здесь. Ательер задумался. Ему этот аргумент показался убедительным. Действительно, откуда бы этот турист знал, где остановились Винсан и Матильда? Но достал из кармана рубашки очки и начал что-то искать в своем телефоне. «Вы смотреть их адрес?» Вопрос был проигнорирован. «Я все же позвоню Винсану и спрошу». Малек с ненавистью впился глазами в пожилого мужчину, соображая, как ему быть. «Ах, вот он!» Я искал по имени Винсан, а у меня номер записан». Марио оборвал себя на полуслове и через секунду заверил. «Сейчас все выясним». Пока ательер не успел нажать кнопку «Вызов», лжетурист со всей силы ударил его по руке, выбив из нее телефонный аппарат. Пожилой мужчина схватился за ушибленное запястье и прокричал. «Ах ты, подлец! Ты что задумал? Мой племянник — карабинер, и тебе это так с рук не сойдет!» Тараня агрессивного незнакомца, Марио направился за беседку, куда отлетел его телефон. Малек застыл и дал ему пройти. Осознание глупой и грубой оплошности ввело его в состояние беспомощности. Губы мелко дрожали, а в голове кричала мысль. «Бежать!» План с треском провалился. И пока старик не позвонил в полицию, нужно спасаться. Но алчность и гнев были сильнее разума. лже турист снова приблизился к ательеру тот держал в руках телефон с треснутым экраном что ты натворил псих возмущенно гаркнул марио и хотел направиться в приемную чтобы позвонить племяннику малек схватил его за лацканной рубашки и яростно напирая потащил к обрыву где они живут сквозь зубы прошипел безумец его лицо было искажено злостью настолько что в этот момент марио удивился Как мог принять это чудовище за безобидного туриста? «Что тебе от них нужно?» Ательер попытался вырваться. «Отпусти меня немедленно!» Малек посмотрел вниз. Ступни Мариуса прикасались с землей только наполовину. Пятки свисали над пропастью, на дне которой блестели омываемые соленой водой крупные камни. Лже-турист хищно улыбнулся. «И отпущу, если не скажешь, где живут эти гребаные речи. Не знаю я, кто я им такой, чтобы давать не свой адрес, зло проорал отважный ательер. Ты уже сказал, что знаешь, но не точно. Так выкладывай, что тебе известно. Это ты выкладывай, что тебе от них нужно, не сдавался пожилой мужчина. Ты старый дурак, если не скажешь, то полетишь вниз. Что тебе до них, свою морщинистую шкуру лучше спасай. Марио оскорбился, и, несмотря на свое подвешенное состояние, Со всей силы врезал же лжетуристу кулаком в челюсть. «Говори!», Говори" — проорал взбешенный малек так, что ательер смог разглядеть застрявший между зубов кусочек салата у него во рту. Марио был неробкого десятка и перед каким-то сумасшедшим болваном пасовать не собирался. К тому же он не страдал избытком наивности и осознавал, что в данной ситуации в этом нет совершенно никакого смысла. Симпатичный паре, покинувший утром его отель, Марио не был ничем обязан. Между тем, вне зависимости от обстоятельств держался светлой стороны на протяжении всей своей жизни, а уж на ее закате тем более не собирался отказываться от этого принципа. Он не знал, по какой причине незнакомец преследует Ричи, но сквозь призму прожитых лет явственно видел, кто в этой истории является злом. Ательер понимал, Его решение не избавит человечество от всех гнойных язв. Однако не намеревался потворствовать гнусным целям, а значит, вносить свою лепту в процветание таких нечистей, как существо, держащее сейчас его жизнь за лацканой рубашке. Мельком покосившись вниз, он перевёл глаза к небу и мысленно пообещал что-то своей покойной жене. Затем грозно насупился и вульгарной руганью отправил обидчика подальше. «Ваффанкуло!» Малюк сжал зубы и с размаха ударил упрямого пожилого мужчину кулаком в глаз. От этого тело подвешенного дёрнулось назад. Теперь удерживаемый только одной рукой от ворот рубашки выскользнул из схватки лжетуриста. Марио на пару секунд завис в почти прямом положении, размахивая руками в инстинктивных попытках поймать равновесие и не упасть с высокого обрыва. Затем направил свои руки вперед, желая ухватиться за незнакомца. Однако сумел дотянуться только до козырька его бейсболки. Головной убор, словно радуясь проститься с безумцем, соскользнул и вместе с ательером полетел вниз на каменистый берег. «Может, он выжил?» В широко раскрытых глазах лжетуриста читалась смесь бешенства и страха. «Тупой ты дед!» сказал бы что знал и все было бы нормально сам себе соврал малек отошел от обрыва и поднял телефон ательера в надежде что тот добавил к номеру Винсана, если не точный адрес то какую-то дополнительную ориентировку ведь не зря он так замялся упомянув о том под каким именем сохранил телефонный номер проверив телефон преследователь тщательно протер его краем футболки от своих отпечатков и бросил под ноги. Волны жалостливо, будто успокаивая, оглаживали тело пожилого мужчины. Заметив в паре метров от мариу свою бейсболку, повисшую на верхушке одного из камней, лжетурист сообразил, что это улика с его ДНК, а значит, ее непременно нужно подобрать. Малек кинулся к лестнице, что проходило между гостевых коттеджей, в надежде, что по ней можно спуститься к берегу. Сбежав по бетонным ступенькам до уровня коттеджа, в котором жила пара Ричи, услышал сверху голоса. Опустившись на корточки за клумбой с буйной цветущей геранью, решил выждать. «Is anybody here?» — раздавался сверху зов. Прислушавшись, Малек различил несколько женских голосов, тревожно переговаривающихся на английском. До него дошло, что, вероятно, это гости, приехавшие заселяться в отель. А значит, не стоит ожидать, что женщины потопчутся возле главного здания и уйдут. Спускаться на берег, чтобы подобрать бейсболку, было слишком рискованно. Спрятаться пока в коттедже. Быть может, он открыт? Лжетурист пытался быстро сориентироваться, как поступить. Нет, плохая идея. И вот послышался виск. Сомнений не было. Одна из англичанок подошла к обрыву и обнаружила тело ательера. Убийца, пригнувшись, стал пробираться по крутому холму в противоположную от апарт-отеля сторону. «Пока они в ужасе смотрят на дохлого старика, у меня есть шанс улизнуть», — цинично подумал он. Страх помогал двигаться быстрее, а инстинкт самосохранения — не оступиться. Прилично отдалившись, малек оглянулся. За изгибом холма не было видно того, что происходит на территории отеля, а значит, Те англичанки более не могли узреть подозрительного мужчину. От этого преступник воспрянул духом, но идти стало сложнее. По левую сторону от узкой пологой каймы крутой обрыв, а справа — забор частного дома. Появилось опасение, что впритык к этому ограждению стоит соседский забор, а значит, еще какое-то время придется карабкаться по склону. Если до приезда полиции он не успеет отогнать свою машину, то, скорее всего, окажется единственным подозреваемым в убийстве. Мальку помнилось, что со стороны проезжей части между заборами были узкие проходы, а значит, если не за этим, так за другим домом можно пройти к дороге и спокойно вернуться к машине. Осторожно делая каждый шаг, преступник молил о том, чтобы скорее шмыгнуть в подобный зазор. Ему повезло. Между двумя садами частных домов оказалось неширокое свободное пространство. Торопливо ступив в него, через минуту малек вышел к дороге. Пока все было спокойно, полиция еще не подъехала. Англичанки, по всей видимости, оставались на месте и, наверняка, успокаивали друг друга. Быстрым шагом мужчина направился к своей машине. Бейсболка, даже если на ней остался волос, их ни к чему не приведет. «Моей ДНК нет в базе данных, и я ничем не рискую». Убийца сел в автомобиль и, не мешкая, покинул территорию вблизи места своего преступления.